Весёлый у вас знакомый. Видишь, что смущённый спаситель всё никак не решится начать разговор, девушка взяла инициативу в свои руки. Почему вы не спрашиваете, как меня зовут? И как? Несколько оживился Глеб. Анжела, но все называют меня Анжеликой. А ты, Глеб, как мне уже известно, да? Скажи, а я случаем не мог тебя видеть по телевизору? Эгля прищурился, словно что-то вспоминая. Тебя, кажется, показывали в теленовостях. А фамилия твоя? Гай. Вот уж никогда не думала, что я такая известная, ответила польщённая журналистка. Ты смотришь новости? Нечасто, честно признался Глеб. Э слишком много времени уходит на поездки и экспедиции, ни телевизора некогда смотреть, ни с девушками знакомиться. Вот он на днях только вернулся из Англии. Этот симпатичный парень в полевом армейском камуфляже говорил что-то насчёт твоей редкой специальности. Она помянула Анжелику. Это правда? Чистейшая Утвердительно покачав головой и усмехнувшись, согласился собеседник. И какая, можно узнать, Анжелика вдруг ощутила, как в ней просыпается репортёрская хватка, заставляющая вытягивать из не слишком разговорчивого собеседника максимум информации за минимум времени. Эта хватка очень помогала в работе, но совсем не годилась для дружеской беседы с понравившимся парнем. И Анжелика поспешила исправиться. Впрочем, можешь не говорить. Возможно, твоя работа является предметом государственной тайны. Вообще-то я не слишком люблю распространяться о своей работе, но в данном случае "Сделаю исключение без лишнего пафоса", ответил Глеб. Но для начала он заметил, что бокал Анжелики пуст, разрешил гостей тебя чем-нибудь способствующим развитию разговора. Поджав губу, задумалась девушка, а честно говоря, она не собиралась злоупотреблять алкоголем в этот вечер. Так, чуть-чуть ей -чуть, необходимо ей Для снятия сегодняшнего стресса норма была ею уже благополучно выпита. Тем более, что на стоянке её поджидал Мерседес, а в квартиру на проспекте Маршала Жукова уже, наверное, вернулся Дима Нагайцев. Но взглянув в умоляющие глаза собеседника, согласилась: "Хорошо. В таком случае я буду Мартине. Очень мало Мартине" и очень немного льда. О'кей. Нет проблем. Глеб жестом подозвал бармана и заказал мартини для Анжелики и 100 г греческой митаксы для себя. Это в чём заключается твоя секретная работа? Продолжила прерванный разговор со своим спасителем Анжелика, когда барман поставил перед ними готовый заказ. Секретная Э, вроде Глеба удивлённо подпрыгнули. Я такого не говорил. Впрочем, возможно, она и является секретной в некотором смысле, э, до поры до времени. Раньше я, правда, никогда об этой стороне дела не задумывался. Сделав глоток коньяка и закурив от протянутой барманом зажигалки, Глеб Герасин глубоко затянулся и выпустил через нос две тугие струйки синеватого дыма. Ты журналистка, поэтому, возможно, что-нибудь слышала о лондонском клубе искателей сокровищ. Глеб повернулся и внимательно посмотрел на девушку. Когда-то 5 лет назад я закончил историко-архивный институт и вот уже 2 года работаю в этом клубе штатным консультантом по российскому региону. Ни один я, конечно, нас по всей стране четыре человека, двое в Москве, один в Екатеринбурге, но в Питере я единственный. Вот это да. Не поверила своим ушам Анжелика. И что? Ваш клуб действительно занимается поиском древних сокровищ? Герасимов пожал плечами и смущённо кивнул. Невероятно. И как успехи? По-разному уклончиво ответил Глеб. Слишком много энтузиастов-одиночек мотается по миру в надежде найти, зарытые пиратами на каком-нибудь скалистом необитаемом острове или спрятанные средневековыми рыцарями в подвалах своего замка сокровища и разбогатеть. В основном, конечно, в поиском кладов и сокровищ промышляют американцы. Самые жадные и неуёмные народы в мире, поверь мне. Парень стряхнул в стеклянную пепельницу выросший на конце сигареты столбик пепла, но в одиночку, даже имея приличный стартовый капитал, найти настоящие ценности достаточно сложно. Лишь единицым сопутствует удача, и они возвращаются домой настоящими миллионерами. А большинство вынуждено довольствоваться всякой их не слишком ценной мелочёвкой, вроде глиняных кувшинов, медных монеты и костяных гребешков, которые потом с огромной неохотой берут в музеи. А гораздо чаще искатели сокровищ, истратив все свои деньги, становятся банкротами и кончают жизнь самоубийством. Незавидная судьба. Да, «Не слишком благодарное занятие», — сказала с трудом, сдерживая вдруг охватившее волнение Анжелика. «Но за счет чего тогда существует ваш клуб? Я читала про него как-то в одном журнале, по-моему, вокруг света. Там писали, что клуб основан почти сто лет назад. «Девяносто шесть», — уточнил соглашаясь историк. Э ты можешь не поверить, но он абсолютно самоокупаем. Во-первых, потому что в штате состоит всего около 50 человек, а во-вторых, потому что почти каждый год нам удаётся находить действительно ценные экземпляры, которые тянут нас сотни тысяч и даже на миллионы. Как Брик Аркела, поднятый 3 года назад недалеко от Кубы, на котором оказались захваченные испанскими конкистадорами изделия из золота. К тому же у клуба нет ни своих судов, ни водолазов, ни всего остального, что требовало бы постоянных вложений. Только тогда, когда собрано достаточно документальных подтверждений существования того или иного сокровища, клуб нанимает специальную команду и арендует технику. А что происходит, когда действительно обнаруживается клад? Если бы Анжелика могла в данный момент видеть своё отражение в зеркале, то несомненно была бы поражена тем огнём, который зажёгся в её глазах. Всё найденное поступает в распоряжение клуба. Не всегда, ответила, допивая коньяк молодой историк. В большинстве случаев мы получаем лишь 25% от общей оценочной стоимости клада. Остальное идёт в доход государства или частного лица, на чьей земле или в чьих водах обнаружены предметы, представляющие ценность. В каждом отдельном случае перед тем, как приступить к работам, этот вопрос тщательнейшим образом отрабатывается и заверяется соответствующим документам, которые составляют опытные юристы. Чтобы потом не было проблем, понимаешь? Ну, просто как в кино, вздохнула журналистка. Там тоже все проблемы начинаются после того, как золото или бриллианты уже найдены. Э, как правило, компаньоны просто начинают планомерно убивать друг друга, стараясь завладеть чужой частью поначалу разделенной поровну добычи. Девушка почувствовала неподдельный интерес к так неожиданно подвернувшемуся ей собеседнику и не скрывала сама от себя, что Глеб ей симпатичен и как мужчина. Ну, у нас подобные вещи почти "Не случается", рассмеялся Герасин. Очень редко, но на сей счёт в договоре всегда есть особый пунктик. А какой именно? Лицо или лица, принимающие участие в розысках предметов, представляющих материальную ценность, при малейшей попытке присвоить найденные вещи вопреки первоначальной договорённости, моментально лишаются своего вознаграждения или причитающегося пая. Неужели помогает какая-то бумажка, когда дело касается целого состояния, удивилась Анжелика. Когда на горизонте начинают маячить перспективы обладания кругленькой суммой, то люди частенько сходят с ума, всякое бывает, согласился Глеб. Но на моей памяти было только один случай, когда возникли проблемы с разделом найденных в одном австрийском замке старинных серебряных монет. Сейчас всё же не средневековые времена, и многие здравомыслящие кладоискатели предпочитают решать дела честно, по закону, но, конечно же, есть и другие, и таких тоже хватает. Э человек слаб, не сомневаюсь. Кто захочет делиться, когда глаза уже увидели, а извилины подсчитали? Ещё Мартине. Глеб протянул руку и постучал пальцем по вновь опустевшему бокалу анжелики. Или, может, чего другого? Э, спасибо, мне, пожалуй, хватит, замахала руками журналистка, я всё-таки за рулём. Анжелика вздохнула, открыла лежащую на стойке миниатюрную сумочку, достала оттуда зеркальце, помаду и принялась подкрашивать губы. Ты уже уходишь? с грустью спросил Глеб. Не знаю, ответила Анжелика, одарив историка очаровательной улыбкой. Пить больше не хочется, а сидеть просто так и глазеть по сторонам неинтересно даже в таком, в общем-то, уютном месте, как это, у тебя есть какие-нибудь предложения? Возможно, смутился её новый знакомый, только я не знаю, поймёшь ли ты меня правильно, смотря, что ты имеешь в виду, и как это преподнесёшь, дала ему шанс, Анжелика. «Не стесняйся, в любом случае ты ничего не теряешь», — рассмеялась она, — «этот скромный, худощавый и по-своему обаятельный парень ей положительно нравился». И чувствовалось, что круг его общения не слишком великий, и сейчас он ищет любую возможность, чтобы продлить знакомство. И не каждый день выпадает шанс оказаться в роли спасителя такой красавицы, как сегодня».